Теперь за мной, читатель мой, В столицу севера больную, На отдаленный финский брег. Уж осень семьдесят восьмую Дотягивает старый век. В Европе спорится работа, А здесь по-прежнему в болото Глядит унылая заря. Но в половине сентября в тот год Смотри, как солнца много. Куда народ валит с утра? и до заставы всю дорогу горохом сыплется «Ура!». И за Балканский, и Синая кишат полиции, толпой, крик, давка, ругань площадная, за самой городской чертой, где светится золотоглавый Новодевичий монастырь, заборы, бойни и пустырь, перед московской заставой стена народу, тьма карет, Пролётки, дрожки и коляски, султаны кивера и каски царица, двор и высший свет. И предрастроганной царицей в осенней солнечной пыли войска проходят вереницей от рубежей чужой земли. Идут как будто бы с парада. Иль не оставили следа недавний лагерь у Царьграда, чужой язык и города. За ними снежные Балканы, Триплевны, Шибко и Дубняк, Незаживающие раны и хитрый и неслабый враг. Вон павловцы, вон гренадеры по пыльной мостовой идут, Их лица строги, груди серы, блестит Георгий там и тут. Разрежены их батальоны, но, уцелевшие в бою, Теперь подорвана изнамёна склонили голову свою. Конец тяжёлого похода, незабываемые дни. Пришли на родину они, они в срид своего народа. Чем встретит их родной народ? Сегодня прошлому забвенье, сегодня тяжкие веденья войны пусть ветер разнесёт. И в час торжественный возврата они забыли обо всём. Забыли жизнь и смерть солдата под неприятельским огнём, ночей для многих без рассвета, холодную немую твердь, подстегающую где-то и настигающую смерть, болезнь, усталость, боль и голод, свист пуль таскливой вои ядра, зальдевших лежаментов холод, негреющий огонь костра. И даже бремя вечной розни среди штабных и стройевых. И, может, горше всех других забыли интендантов в Козне. Иль не забыли, может быть. Их с хлебом солью ждут подносы, им речи будут говорить, на них цветы и папиросы летят из окон всех домов. Да, дело трудное их свято. Смотри, У каждого солдата на штык надет букет цветов, у батальонных командиров цветы на сёдлах чепраках, в петлицах выцветших мундиров, на конских чёлках и в руках.